Старший помощник капитана парохода «Витим» небрежно облокотился на сверкающие в солнечных лучах поручни. Большой корабль словно уснул на мерно колыхающейся зеленой воде, окруженной медленно перебегающими бликами света. Рядом густо дымил длинный, высоконосный английский пароход, лениво кивая, двумя белыми крестами массивных мачт. Южный край бухты, почти прямой и черный от глубокой тени, обрывался стеной красно-фиолетовых гор, изборожденных лиловыми тенями. Офицер услышал внизу твердые шаги и увидел на трапе мостика, массивную голову и широкие плечи профессора Давыдова. «Что так рано, Илья Андреевич!» Приветствовал он ученого. Давыдов прищурился, молча осмотрел солнечную даль, а потом взглянул на улыбавшегося старшего помощника. «Хочу попрощаться с Гавайями. Хорошее место, приятное место. Скоро отходим?» «Хозяина нет, оформляет дела на берегу. А так все готово. Вернется капитан, сейчас же поедем. Прямо домой». Профессор кивнул головой и полез в карман за папиросами. Он наслаждался отдыхом, днями вынужденного безделья, редкими в жизни настоящего ученого. Давыдов возвращался из Сан-Франциско, куда ездил делегатом на съезд геологов и палеонтологов, исследователей прошлого Земли. Ученому хотелось проделать обратный путь на своем советском пароходе, И Витим подвернулся очень кстати Еще более приятным был заход на Гавайские острова Давыдову за время стоянки удалось познакомиться с природой этой страны Окруженной необъятными водными просторами Тихого океана И сейчас, оглядываясь кругом, он ощущал еще большее удовольствие От осознания скорого возвращения на родину Много интересных мыслей накопилось за дни неторопливого, тихого раздумья. Новые соображения теснились в голове ученого, властно требуя выхода, проверки, сопоставлений, дальнейшего развития. Но этого нельзя было сделать здесь, в каюте парохода. Не было под рукой нужных записей, книг, коллекций. Давыдов погладил пальцами висок что означало у профессора затруднение или досаду. Провея выдававшегося угла бетонного пирса как-то внезапно начиналась широкая аллея пальм. Кустые, перистые кроны их отливали светлой бронзой, прикрывая красивые белые дома с пестрыми цветниками. Дальше на выступе берега прямо к воде подступала зелень низких деревьев. Там едва покачивалась голубая с черными полосами лодка. Несколько юношей и девушек в лодке подставляли утреннему солнцу свои загорелые стройные тела, громко пересмеиваясь перед купанием. В прозрачном воздухе дальнозоркие глаза профессора различали все подробности близкого берега. Давыдов обратил внимание на круглую клумбу, в центре которой возвышалось странное растение. Внизу густой щеткой торчали ножевидные серебряные листья. Над листьями, почти на высоту человеческого роста, поднималось красное соцветие в форме веретена. «Вы не знаете, что это за растение?» спросил заинтересованный профессор у старшего помощника. «Не знаю», – беспечно ответил молодой моряк. Видел его, слыхал, что редкостью у них считается. А скажите, Илья Андреевич, верно, что вы были моряком в молодости? Недовольный переменной разговора профессор нахмурился. Был. Какое это сейчас имеет значение, буркнул он. Вы лучше где-то за строениями слева завыл гудок, гулко раскатившийся по тихой воде. Старший помощник сразу насторожился. Давыдов недоуменно огляделся. Тот же покой раннего утра реял над маленьким городом и бухтой, широко раскрытой в голубую даль океана. Профессор перевел взгляд на лодку с купальщиками. Смуглая девушка, очевидно, гаваянка, выпрямилась на корме, приветливо помахав русским морякам высоко поднятой рукой и прыгнула. Красные цветы ее купального костюма Разбили изумрудную стеклянистую воду и скрылись. Легкая моторка быстро промчалась в гавань. Минуту спустя на пристани показался автомобиль. Из него выскочил капитан Витима и бегом устремился на свой корабль. Вереница флагов поднялась и затрепетала на сигнальной мачте. Капитан, задыхаясь, взлетел на мостик, стирая лившийся по лицу пот прямо рукавом белоснежного кителя.